Глава 2. Участвовать в собственной судьбе, а не сидеть с остальными пассажирами в салоне, тупо ожидая, что же будет дальше, было чертовски приятно. Витька с удовольствием перекинулся с украинцем пару фраз, рассказал бородатый анекдот и снова занял свое место позади пилотов. Что характерно, ни командир лайнера, ни второй пилот даже не подумали прикрыть дверь в кабину, и Егоров чувствовал себя почти что членом команды. На прощание Петр Александрович сказал, что его корыто поползет по курсу самым экономичным ходом. Аннушка сразу и бесповоротно отстала от двух лайнеров и гольфстрима, который, покачав на прощание крыльями, унесся по обговоренному курсу. Следом за ним, сбросив скорость и переведя турбины в режим экономии, полетели чартеры. В иллюминатор Витя прекрасно видел, как в километре от них, сверкая бликами на солнце, летел немецкий самолет. Гольфстрим молчал. Украинцы безнадежно отстали, и связь с ними прервалась. Но зато скуку полета Витя скрашивала болтовня вторых пилотов. Турок с немцем трепались о погоде, о Берлине, в котором у Елма заживет брат, о зарплатах и тому подобной чуши. Изредка в эфир выходили командиры экипажей и весомо озвучивали идеи о том, где они и что происходит. Из разговоров летчиков Виктор понял, что и немцы тоже попали в сильную турбулентность. О том же говорил и украинский пилот, а Зака спросить об этом как-то не успели. Витя сидел в кресле и просто наблюдал за тем, как секундная стрелка делает оборот за оборотом, отсчитывая минуты, которые у них остались. Этот дядька, как его, Гакан, поинтересовался, нет ли среди пассажиров близких ему людей. Получив от Егорова отрицательный ответ, турок почему-то успокоился и попросил Витю вообще с места не уходить и о том, что он слышал, пока с другими пассажирами не делиться. «Бу-бу-бу! Дела хреновые!» Стрелка сделала еще круг. «Командир решил никому ничего...» Из-за занавески возник озабоченный хмурый Стюард. Ткань на некоторое время отодвинулась, и один из пассажиров, заметив славянскую Витькину рожу у кабины летчиков, заорал «Э, братан, что происходит? Мы уж полчаса как сесть должны были, и земли под нами не было. Мы что, до Турции?» Под выпившему мужику подскочила стюардесса и жестом велела ему замолчать. Пассажиры зашумели, но затем быстро утихли – Уж слишком беззаботно лучезарными были улыбки утомленного экипажа. «Друг! Друг!» – пилот махал рукой, подзывая Егорова к себе. «А когда в небе тебя приглашает к себе командир воздушного судна...» Вичка проигнорировал красномордого мужика и пошел в кабину к летчикам. «Переведи и прочти это в микрофон!» Пилот сунул Вите в руку лист бумаги. Егоров поднес каракули турка к глазам и начал было читать их вслух, как снова ожила радиосвязь. «Я ГЛФ! Я ГЛФ! Как слышно? Это ЗАК! Боинги, как слышите меня? Вижу землю! Впереди, мать ее, суша!» Голос англичанина был едва слышен. «Я примерно в десяти минутах впереди вас! Слышите? Земля!» Витька радостно хлопнул второго пилота по плечу, тот радостно скалился, переводил дух и утирал со лба. «А вот командир...» Командир Пегаса угрюмо смотрел направо, где под яркими лучами солнца блистал белоснежный германский лайнер. «Я Берлин, вас понял. Прямо по курсу Земля». Голос у немецкого летчика был какой-то очень нехороший. Слишком спокойный, безжизненный такой голос. Витя встретился взглядом с первым пилотом и все понял. «У них горючее на эти десяти минут было». У немцев нет. В Турции Катя была много раз. Иногда по три-четыре раза за лето. Ну, что тут поделаешь, если с мужем фактически разошлись, воздух свободы опьяняет, а денег куры не клюют, да и то чаще всего платить ей не требовалось, за все платили ее спутники. Не то чтобы их было очень много... Совсем терять тормоза Катерина не хотела, желая оставаться в тех рамках, чтобы саму себя можно было честно назвать приличной женщиной, но и ханжой она тоже не была. Ухаживая богатых и симпатичных мужчин, которых в нефтегазовой сфере всегда было немало, Екатерина принимала с удовольствием и без жеманства. в конце концов личную жизнь надо было устраивать. Коротать свой век в одиночестве Катя не хотела. Тридцатилетний юбилей она отметила без всякой помпы, посидев с немногочисленными подругами в скромном кафе. 30 лет. Чем гордиться? Разве что сыном. Добрым, умным, а самое главное фу тфу-тфу-тфу фу здоровым мальчишкой. А бизнес – это мелочи. Нет дома, нет любимого человека, нет семьи. Это главное. По трезвому размышлению жизнь не удалась. Катя тяжело вздохнула и постаралась прогнать все темные мысли из головы. Впереди был отпуск, впереди был шанс. Мизерный, призрачный, но все же. Да, она будет ходить топлес по пляжу, будет носить эти чертовы нитки вместо трусов, только чтоб, только бы все наладилось. Игорь снова уснул, но сейчас он, по крайней мере, не храпел. Да и коньяк он больше не пил, припрятав купленную бутылку. А каким он раньше был? Катя снова вздохнула. Она ясно понимала, любви уже нет, но она попробует. Попытается полюбить его снова, того замечательного, веселого, уверенного человека, что подошел к ней давным-давно на автобусной остановке. «Да. Как заселимся? Первым делом на море». Катя представила, какой фурор она произведет на пляже и хихикнула. Бог и родители не обидели ее ни красотой, ни умом, А регулярные изматывающие тренировки по шейпингу и фитнесу, плюс постоянные визиты в салоны красоты, позволяли поддерживать фигуру в идеальном состоянии. Пусть Гоша немножко погордится. Кстати, а сколько времени? Женщина вынырнула из мечтаний и посмотрела на часы. Странно. По времени они уже точно должны были сесть в Анталии. Катя посмотрела в иллюминатор. Вместо ожидаемых коричнево-бурых гор, долин и скал – Под крылом самолета все так же синело море. Единственное, за что цеплялся глаз, это большой белый самолет, который летел параллельным курсом. Странно. Екатерина была в Анталии раз десять и четко помнила, что последний час полета проходит над Турцией, над сушей. «Извините, мужчина, да, извините». Пассажир на кресле впереди обернулся. «Вы не замечали, мы над сушей летели?» «Вы тоже не заметили? Вы тоже обратили внимание?» Мужчина лет пятидесяти в очках и с бородкой затряс головой. «Не было земли! Ничего не было! А мы...» Тут он посмотрел на свои часы. «В воздухе уже больше шести часов. Где мы болтаемся, я не знаю. Но после Кавказских гор больше никакой земли не было!» Разговоры вокруг сами собой смолкли. Пассажиры озабоченно напрягали слух, прислушиваясь к разговору. Проснулся Антошка, проснулся Игорь. Со своего места Катя отлично видела, как над большинством мест в салоне мигают лампочки вызова стюардессы. Снова раздался сигнал пристегнуть ремни. Люди, наученные горьким опытом, умолкли и принялись лихорадочно пристегиваться. А потом из динамиков над головами пассажиров, как следует прокашлявшись, на чисто русском языке произнесли «Минуту внимания!» Сообщение от командира корабля. В полном молчании прошло несколько минут. Затем из динамика радиоприемника снова раздались факи и щиты. Зак сообщал, что суша, сплошные горы, густо заросшие джунглями, и где тут можно сесть, он понятия не имеет. Турки недоуменно переглянулись. В их красноречивых взглядах Витя прочел только одно. «Откуда здесь джунгли?» Сквозь шум эфира снова пробился голос. «Окей, Пегасус, мы все, идем на парах. «Минута, может, две. Буду садиться на воду. Отметьте, где. Если вдруг на суше найдете помощь». «Окей, Берлин». Командир хотел добавить еще что-то, но не смог. Говорить было нечего. У Витьки, стоявшего позади кресла, летчиков защипало в глазах. Пришлось незаметно их протереть, что немедленно принесло результат. «Впереди! Смотрите!» Егоров затряс спинки кресел. «Вон! Вон! Суша!» На горизонте показалась тоненькая темная полоска. Командир сразу ожил и сообщил об этом немцам, на что те едко ответили, что они и сами не слепые, после чего выпустили закрылки и, отставая от Пегаса, пошли на снижение. Витя не был летчиком и ни черта не смыслил в авиации, но даже ему было ясно до берега германцу не дотянуть. Летчики молча проводили глазами гибнущий лайнер, а затем снова показали на бумажку в руки Вити – «Читай». Витька снова заглянул в боковое окно. «Эр Берлин» уже скрылся из поля зрения. Читать не получалось. Перед глазами все расплывалось, а буквы прыгали и делали все, чтобы их невозможно было узнать. «Дыши, парень». Витя стал дышать. Часто и глубоко то, что сейчас произошло на его глазах, потрясло мужчину. Реальный живой мир, неограниченный стенами офиса или дорогого ресторана, оказался слишком жестоким, слишком реалистичным. Мозг отказывался верить в случившееся, а пальцы искали Ctrl Z, чтобы все вернуть и переиграть заново. Прямо сейчас, в эти секунды, сотня человек падала с высоты в 10 километров в море, и ничего нельзя было сделать. «Я не верю». «Читай! Быстрее! Пассажиры волнуются!» Палец командира нажал кнопку «Пристегнуть ремни». «Минуту внимания!» «Сообщение от командира корабля. Первое. Самолет полностью исправен, а экипаж работоспособен. Во-вторых...» Витька глубоко вздохнул и принялся за пересказ текста. «Во-вторых...» «Командир корабля заверяет всех, что он сделает все, чтобы благополучно посадить самолет...» Теперь о ситуации в общем. Как вы помните, мы попали в сильную турбулентность. Так вот, после этого самолет потерял всякую связь с землей, а также ориентацию в пространстве. Витя посмотрел на седой висок турка и увидел, как на нем пульсирует жилка. Командир, сохраняя внешнее спокойствие, на самом деле был на пределе своих сил. Егорову стало страшно. Упасть вслед за немцами в море ему очень не хотелось. «Мы нашли еще три таких же заблудившихся самолета, и один из них сообщил, что уже нашел сушу. Сейчас мы к ней направляемся». Витька про себя прочел о том, что горючий на исходе, и смял листок. «Выполняйте все указания экипажа, и все будет хорошо». Затем менеджер по рекламе развернулся, молча сел в свое кресло и пристегнулся. Расстояние до берега оказалось больше, чем они предположили в начале. Полоска суши приближалась, но слишком медленно. Секунды бежали, превращаясь в минуты. Запасы горючего, согласно показаниям всех приборов, давно закончились, но самолет все еще летел. Архан постучал пальцем по дисплею и решил, что несколько минут у них все-таки есть. Дотянут они до берега или нет, он не знал. И гадать не хотел». Мысленно Гёкхан был несколькими километрами ниже, там, где, цепляясь всеми закрылками, словно пальцами за воздух, снижался брат-близнец его Пегаса, такой же 737-й. Там, где сейчас молились пассажиры и боролся за жизнь его коллега. «О, Аллах! Я даже не узнал его имени!» Как бы он повел себя на месте германского пилота, Архан не знал, но надеялся, что так же спокойно это уж как минимум. пегасус пегасус вы меня слышите вызывает берлин елмаз вздрогнул и очумело уставился на радиостанцию он уже мысленно успел похоронить своих коллег слышим вас вы еще нас видите на радаре уже нет вас понял визуально вы на расстоянии в десять километров по горизонту как поняли вас понял десять километров минус по горизонту отмечайте точку голос немца был абсолютно спокоен до контакта пять 5... «Четыре, три, две, одна Гёкхан подождал несколько секунд. Кроме фонового шума из динамиков не доносилось ничего. «Берлин! Как слышите? Берлин!» Второй пилот всхлипнул, а сзади донеслось бормотание. Русский, сидевший за спиной, похоже, молился своему христианскому богу. «Елмаз, отметь точку!» Берег был совсем близко... Уже можно было рассмотреть цепочку островов, за ними немысленных размеров, лагуну, а за ней высокие зеленые горы. «Командир! Правый заглох! Выключай!» Командир посмотрел в свою форточку, на чем работал левый двигатель, даже для него было загадкой. «А вот и левый! Выключай! Закрылки! Есть закрылки?» «Окей, попробуем!» Игекхан Архан слегка отжал штурвал, опуская нос самолета. Сидеть в оглушительной после шума двигателей тишине и под свист ветра и потрескивание металла ждать смерти было и скучно, и дико страшно. От желания немедленно заорать и проснуться Витя удерживал лишь деловитый и скупой диалог пилотов. Говорили они уже на турецком, но Егоров каким-то десятым чувством понимал, о чем идет разговор. Летчики решали, где и как им лучше садиться. Второй пилот сидел с громадным биноклем в руках и что-то рассматривал впереди. Витьке стало любопытно. Он отстегнулся и без всякого спроса вновь занял место между спинками кресел пилотов. Командир корабля очень недовольно покосился, но промолчал, поскольку был занят штурвалом, а Илмаз Виктора даже не заметил. Егоров закрехтел. Вид, открывшийся перед ним, просто завораживал своей красотой. Впереди был рай». Просто тропический рай. Самолет уже опустился ниже уровня гор, стоявших на горизонте сплошной стеной, и пересек линию вытянутых островов, отделявших лагуну или залив от открытого моря. Вода под самолетом из темно-синей стала светло-бирюзовой. Такое вид я видел только в кино про мальдивские острова. Вопреки всякой логике, Егорову немедленно захотелось приводниться и искупаться, но самолет продолжал бесшумно тянуть к далекому гористому берегу. Глядя на то, как стремительно приближаются скалы, Егоров очнулся и осознал, что скорость, которая на высоте казалась такой незначительной, при снижении реально становится все быстрее и быстрее. Горло пересохло, а пальцы до посинения вцепились в спинки кресел – В животе у Вити разливался страшный холод, а колени почему-то ослабли и начали ходить ходуном. Самолет несся над водой с такой скоростью, что цепкий и острый ум Вити сам собой выдал неутешительный прогноз. Удар в любом случае будет страшным. А мы уже ниже гор. Значит, будем садиться на берегу. Бинокля у Вити не было, зато он был у пилотов. Елмаз предостерегающе закричал, а Гекхан с сожалением цокнул языком и потянул штурвал влево. Пегас, не преодолев и половина расстояния над заливом, начал разворот к островам. Запаса высоты хватило с избытком. Витя стоял за спинами летчиков и, согнувшись, чтобы лучше видеть, вертел головой во все стороны, изучая место, куда планировал самолет. Острова тянулись один за другим неширокой лентой и были похожи друг на друга, как братья-близнецы. Огромные буруны со стороны моря и широченные автобаны белоснежных пляжей со стороны лагуны. «На пляж садиться будем?» Пилоты, занятые посадкой, вздрогнули и, не отрывая глаз от водной поверхности, хором зашипели явно что-то нецензурное. «Ой, извините!» «Сядь и пристегнись! Немедленно!» «Ага!» Витька завороженно смотрел, как стремительно приближаются лазурные воды, как справа стремительно зеленой лентой проносятся пальмы и не мог оторваться от этого зрелища. Белая черта пляжа бежала в полусотни метров от кабины экипажа, летчики сажали самолет ювелирно, на спокойные воды лагуны и в притирку к берегу. За две секунды до удара Виктор Егоров снова сидел пристегнутый в своем кресле и искренне восхищался мастерством пожилого мужчины, сидящего за штурвалом самолета. После зачитанного кем-то из пассажиров сообщения от командира корабля в салоне установилась полная тишина. Будущие курортники не кричали, не плакали и не качали права, а послушно выполняли все инструкции бортпроводников – Даже маленькие дети почувствовали напряжение своих родителей и притихли. Катя и Антошка одновременно переглянулись и также одновременно полезли в карманы кресел, где лежали ламинированные инструкции по аварийной посадке. «Мама, смотри!» «Антоша, смотри!» Инструктировать друг друга они тоже начали одновременно. «Мама, сними туфли! Я в кроссовках!» «Мама, вот, возьми!» На шею растерянной Екатерины надели ненадутый спас-жилет. «Вот, бичева, а сюда дуй!» «Что? Дуй!» Страх ушел. Спрятался в самый потаенный уголок сознания. Ее маленький, храбрый мужчина о ней заботился. Это было так приятно, что Катя всплакнула от затопившего ее счастья, а потом засмеялась. «Женщина, прекратите панику!» Катя застыла с открытым ртом, а затем в полный голос рассмеялась. «Психичка!» Честно говоря, Витя ожидал худшего – Где-то когда-то краем уха он слышал, что удар на большой скорости о воду подобен удару о бетонную стену. Проверять эту информацию Витька не хотел и просто принял ее к сведению. Раз и навсегда решив прекратить прыгать в воду с любой высоты. Так вот, не успел Егоров сесть в кресло и защелкнуть замок ремня, как самолет резко, но не сильно первый раз коснулся воды. Бамс! Копчик ощутимо, но совсем не больно пнули, а из закрытой темно-красной шторки хором сдавленно крякнули и снова крякнули. Бамс! Второй удар был страшным. Сидевшего боком по ходу движение Витьку швырнуло в незакрытую дверь кабины, и, если бы не ремень, то. Юа! Живот обожгло страшной болью, и следующие три блинчика Витька как-то упустил из своего сознания. «Бамс! Бамс! Бамс!» От ударов позаду голова у Егорова прыгала вверх-вниз, как шарик от пинг-понга. За шторой все грохотало, вопило, орало и материлось. «Бамс!» Краем глаза Витька успел заметить, как самолет окончательно остановился, забурившись носом в воду. Потом переднее остекленение в кабине пилотов захлестнула зеленоватая вода, а сам лайнер, качнувшись, словно на качелях, на огромной волне, резко завалился назад. Вичку мотнула в сторону занавески. «Йоу!» Кишки в животе горели огнем, по ощущениям, там была полная каша. Алрайт! Right. Потрепав Егорова по плечу, мимо пронесся командир. Ответ ему и не требовался. «Эй! Эй! Сит даун! Окей! Хорошо! Хорошо!» Командир орал так, что люди, едва пришедшие в себя после посадки на воду, не успели пасть в панику. Перед ними в парадной фуражке и в кителе стоял капитан и прессовал ладонями воздух, мол, «Тише! Тише!» «Елмаз!» Как раз в тот момент, когда побитый посадкой Виктор решил немного поблевать, второй пилот выволок его за шиворот из кресла и выпихнул в салон под бок капитану. Витю скрючило, и микрофон ему достался, когда он уже сидел на полу. «Переводи». «Блин, да отстань ты от меня, в конце концов!» «Мы не тонем. Мы держимся на поверхности и не тонем!» «На боку синяк, наверное, будет». «Сейчас экипаж проведет эвакуацию. Пожалуйста, не допускайте паники. Самолет продержится на поверхности воды как минимум час». «Да, командир гарантирует. Да, конечно. Берег рядом. Здесь неглубоко. Выполняйте». «Ух, вроде отпускать начало». «Указание экипажа, и все будет хорошо». Перед носом сидящего на полу Виктора оказались волосатые коленки, цветастые шорты и сланцы на босу ногу. Тот самый красномордый мужик, не обращая внимания на командира корабля, Встал с места, развернулся к остальным пассажирам и совершенно зверским голосом прорычал «Выполнять все приказы экипажа!» Мужик был лыс, квадратен и имел кулаки размером с небольшой арбуз. «Так, все, дальше без меня!» Ветя обросил микрофон и на четвереньках заполз за занавеску. Блевать на виду у 130 человек ему не позволяло воспитание. «Наверное, сотрясение...» «Или нет, не знаю». Витька сидел, привалившись спиной к дверце туалета пилотов, и старательно затирал влажной салфеткой следы своего конфуза. Он не слишком пристально вглядывался в лица пассажиров, когда переводил речь капитана, но, судя по тому, что никто не орал и не плакал, так погано перенес приводнение только он один. В салоне глухо стукнуло, затем раз, другой, и сразу стало как-то громче. Запасные выходы открыли. За занавеской неуверенно захлопали. Потом хлопки сконфуженно стихли, но следом зааплодировали уже два человека, а потом из-за занавески раздалась целая буря оваций, свист и крики «Ура!» и «Браво!» «Браво! Только вот на бис не нужно!» Снова зарычал квадратный качок, требуя поднять руки тех, кто уверенно плавает. В салоне начались подсчеты и разборки, А Витя Егоров вдруг с удивлением осознал, что кроме мерзкого привкуса во рту и ноющего синяка на бедре, его больше ничего не беспокоит. Козырно! Витька заглянул в иллюминатор. От белоснежного пляжа его отделяло каких-нибудь полсотни метров немыслимо прозрачной лазурной воды. Над пляжем, как и полагается, царили роскошные пальмы. А ветер-то, ветер! Верхушки пальм гнулись под порывами ветра. а на небе ни не облачко, и там, наверное, пекло. В самолете, в котором уже не работали кондиционеры, становилось жарковато. Витька осмотрел свои светло-бежевые брюки, белую рубашку с коротким рукавом, светлые сандалии и на миг пожалел, что оставил свой льняной пиджачок на верхней полке в другом конце самолета. Выходить в салон, в толпу Витьке почему-то не хотелось. Прямо перед ним была мини-кухня и туалет. Егоров не считал себя крысой, просто он всегда старался не упустить. Глаза у Витьки сами собой воровато стрельнули в сторону занавески. Я же не обещал и вообще пострадавший я. Бесшумно открыв ящик, Егоров выудил из него литровую пластиковую бутылку минералки и булочку в целлофановой упаковке. За хлипкой преградой по-английски загрохотал командир. Витька чертыхнулся и, запихав булочку в рот целиком, заперся в туалете. Вовремя. Через несколько секунд в дверь озабоченно постучали, и второй пилот поинтересовался, мол, все ли с тобой в порядке, мой друг. Витя в ответ прикряхтел «Окей», и его оставили в покое. Свет в туалете еще горел, а из крана лилась прохладная вода. Егоров опустил крышку унитаза, уселся на него и спокойно пообедал. Он доел эту несчастную булочку, кое-как осилил литр газированной воды и наполнил бутылку снова. В дверь опять постучали, и визгливый женский голос потребовал его выметаться: Минуточку, уже выхожу. Вот дурдом. Титаник тонет, а я вместо того, чтобы лезть на шлюпки, принимаю душ. Вичка поглядел на себя в зеркало и непонятно зачем вымыл с мылом лицо и руки: Открываю, гражданочка! Включив 32, Менеджер по рекламе галантно пропустил пожилую полную женщину в туалет и вновь занял свое место у кабины пилотов. Занавеска в салон была убрана, а на мини-кухне вовсю хозяйничали стюарды, лихорадочно сваливая в большие синие пластиковые мешки для мусора все, что могло пригодиться на острове. Витька убрал бутылку за пазуху и посмотрел в салон. ж себе! Салон был пуст!» О пассажирах напоминали лишь вещи, кучами лежавшие на креслах и в проходе между рядами, а у запасного выхода стоял капитан с бумагой и карандашом в руках. Виктор показал летчику большой палец и заглянул в иллюминатор. На крыле плотной группой стояло человек 50-60, остальные уже были в воде. Кто-то плыл в одиночку, кто-то тянул за собой тушку в спас-жилете. Все, кроме Вити Егорова, здоровенного лба 33 трех лет, были при деле. У Витьки заболела совесть. Не сильно, но все же. «Ребята, давайте я вам помогу». Стюардесса, тащившая неподъемную упаковку минералки, только отрицательно покачала головой. А старший стюард просто показал ему на выход. Мол, не путайся и не мешай людям работать. Витька обиделся. В иллюминатор было отлично видно, как красноморды, стоя на крыле, сверяет список с тем, что держал в руке капитан. Взаимопонимание у этой парочки было полнейшее, хотя турок говорил по-английски, а мужик в шортах исключительным матом. Отправив последних пловцов к берегу, мужчина вернулся в самолет и направился к Вите. «О, привет, болезный! Оклемался?» Качок прошел, как и капитан, не дожидаясь ответа Виктора, будто тот был пустым местом. «Мамаша, мамаша, вы там скоро?» Пожилая казашка, которую запустил в туалет Витя, вышла оттуда в купальнике и резиновой шапочке для плавания. В руке она держала сверток одежды. Красномордый в восхищении развел руками. «Ну, мамаш, нет слов!» Стерды дружно захлопали в ладоши. Решительность и основательность пожилой женщины им тоже очень понравилась. Качок повел женщину к выходу, почтительно придерживая ее за локоток и мимоходом бросил через плечо «Длинный, догоняй!». Когда Данияр прискакал в одиннадцать вечера к ним в гости без приглашения, ни Дима, ни Надя не удивились. Дядя Даник зычным голосом поднял с кровати уложенных детей, вручил каждому по чупа чупсу и просветил их родителей. «Димка, к черту этот Алтай!» Это было нечто. Секция горного туризма, которой на общественных началах руководили Дмитрий и Данияр, Уже шесть лет подряд выезжала на сборы в Восточный Казахстан. С собой любители горных маршрутов тащили друзей, приятелей, гитары, байдарки и надувные плоты. А сам Димка в передачу вытаскивал в горы и нескольких своих наиболее состоятельных учеников. Вот там-то среди елей и альпийских лугов наиболее перспективные парни и девчонки и зарабатывали свои пояса по айкидо. Дима-сан умудрялся успевать всюду. и отдыхать на природе, и чего там греха таить, зарабатывать на этом немаленькие деньги. «Даник, ты сдурел! Послезавтра выезд, группа сформирована, люди мне деньги уже сдали, домики нас ждут, завтра мы Надюшкину днюху...» «Блин!» — Даниэр хлопнул себя по лбу и подскочил. «Надя, с меня подарок, слушайте и не говорите, что не слышали». Далее друг и личный финдиректор достал ручку, бумажку и калькулятор и в три минуты доказал очевидное, но невероятное. Оказалось, что вывести самолетом 23 человека взрослых плюс 10 детей плюс груз в Турцию, арендовать на месте турбазу в горах со всеми удобствами и обслуживанием и вернуться назад обойдется на четверть дешевле, чем снять на три недели барак с нарами и удобствами во дворе в районе Рахмановских ключей. Вот такие вот выверты экономики. «Ну, предположим. А билеты достанем? Улетать-то надо быстро. А сейчас сезон». «Ха!» На этом месте Данияр поведал душесчипательную историю о случайно встреченной однокласснице, о вновь вспыхнувшей любви, а... «В общем, вылет завтра утром. Турбазу я уже забронировал. Платы возьмем на прокат. Самое главное, Дима, заработаем на четверть больше. Надя, с днем рождения». О том, откуда здесь взялся тропический остров, неплохо разбиравшийся в географии Дмитрий Мельников, старался не думать. Мысли его были заняты совершенно другим. «Так, еще, еще немного. Молодцы!» Жена и дети выбрались на белый песок пляжа, сели отдышаться и замахали руками главе семьи. «Папа, все в порядке!» У Мельникова, стоявшего на крыле самолета, отлегло от сердца. «Молодцы! Так, следующий. «Ты, ты и ты! Бросили нахрен сумки и взяли на буксир вот его, его и его! Делай, ну!» Спорить с ним никто не решался. Комплекция и выражение лица у 30-летнего Димы Мельникова были такие, что он уже забыл, когда ему в последний раз возражали. Разумеется, это не относилось ни к семье, ни к друзьям. И вообще, по мнению всех, без исключения близко знавших его людей – Более белого и пушистого создания, чем сенсей, трудно было себе представить. Последние оставшиеся на борту самолета пассажиры покорно бросили пакеты с вещами, сползли по закругленной кромке крыла в воду и поплыли к берегу. «Кэп, все?» Турок понял его без перевода и отрицательно покачал головой. «Ах да, бабуля переодеваться пошла!» Эта пожилая Матрона не пожелала, как большинство пассажиров, плыть к берегу в одежде, И раздеваться до белья, как это сделала молодежь, тоже не пожелала, а непреклонным голосом заявила, что она сначала переоденется, а затем «вот этот милый молодой человек меня лично доставит на сушу». Если бы у Димы на сланцах были каблуки, он бы ими щелкнул. Сопровождавших ее девочек, впрочем, скорее сопровождающей как раз была она, женщина царственным жестом отправилась с Димкиными ребятами на берег. У Лжан Голымовна… Милостиво позволила себя проводить к выходу, где сообщила о торопевшему Димке, что она полковник милиции в отставке и что он, Димочка, может запросто называть ее Тетя Уля. Верхняя сухая поверхность крыла самолета успела накалиться до состояния шкварчащей сковородки, так что не ни осмотреться никак следует приготовиться Мельников не успел. Тетя Уля быстро сняла свои тапочки, сунула их под спас жилет и красиво щучкой нырнула в море. «Ого!» – Дима сиганул следом. Плыть оказалось неожиданно легко, вода была неимоверно соленой. Мельников держался рядом с женщиной и думал о том, что при желании, конечно, утонуть здесь можно, но для этого нужно очень постараться. «Ты плавать умеешь, нет?» – красномордый качок, чем-то отдаленно напоминавший Валуева, нависал над Игорем. «Быстрее говори, да!» – маленькие глазки мужика прочно приклеились к Катиной груди. «Ну что же ты молчишь?» «Он не умеет плавать». Глазки отлепились от декольте и поймали Катин взгляд. Качок еле заметно кивнул и улыбнулся. «А вы?» «Умею. И сын тоже». Катя непроизвольно прикрылась ладонью. «Хорошо». Мужик в цветастых шортах и растянутой майке с надписью «Стройбат» черкнул в листе и, глядя ей в глаза, спокойно произнес «Вещи не берите, потом заберете». Ваш сын плывет сам. Вы помогаете ему. Качок, даже не посмотрев на молчавшего Игоря, ткнул в него пальцем, развернулся и пошел к аварийному выходу. — Да что он себе позволяет? Да я... Гоша очнулся и возмутился. Не очень громко. Скорее, даже тихо. Катя вздохнула и сделала вид, что ничего не произошло. Покидать самолет Витьке не хотелось. Егоров дошел вслед за Качком и бабулькой до люка и остановился. В груди защемило, а в голове всплыло одно слово – необратимость. Выйти из самолета – значит навсегда, навсегда потерять связь, связь с чем-то знакомым, надежным и основательным. Ведь косел в ближайшее кресло, уставился в иллюминатор и задумался. Внешне он был спокоен, но голова у него в этот миг работала со скоростью суперкомпьютера, перебирая десятки гипотез, выстраивая версии и тут же ломая их. Этот остров не склеивался. Никак. Он взялся из ниоткуда и никуда не вписывался. Теоретически они, конечно, могли за 6 часов долететь до Мальдивских островов. Тьфу, а горный массив? Еще одна версия полетела в Тартарары и лезть на крыло, а затем в воду захотелось еще меньше. Мимо бегал с синими мешками экипаж, а напротив выхода сидел капитан, считая эти мешки и изредка поглядывая на последнего оставшегося пассажира. «Окей!» Витьке надоело ломать язык, разговаривая на английском, и он угрюмо огрызнулся. «Нихрена!» «Зря я с ним так. Отличный дядька!» «Окей, кэп. Где мы? Индия, Иран, Египет, Бангладеш!» Турок пожал плечами, помрачнел и отвернулся. «Все с тобой понятно». Витька пропустил мимо себя стюардессу и пошел за своим льняным пиджаком. Сборы были недолги, Помятый пиджак с пустыми карманами и сумка с документами. Вот и все богатство, что имелось в распоряжении Виктора. Егоров повертел тряпку в руках и остро пожалел о сданном в багаж чемодане. Все белье, носки, плавки, крема и прочие бритвенные принадлежности благополучно лежали в багажном отделении лайнера, запертые в новенький самсонит. Вокруг в страшном беспорядке валялись чужие вещи, но братьев Витя постеснялся. Единственным, что привлекло его внимание, был большой пакет с надписью «Duty Free», который валялся на том самом месте, где сидела она. В пакете оказалась плоская пластиковая бутылка «Хеннеси». «Мой друг! Мой друг! Пожалуйста!» У Люка стоял командир. Рядом с ним запихивала в мешок ком одежды полуголая стюардесса. Витька крепко зажмурился и отвис. «Все за правду. «Это происходит! Со мной! Сейчас!» «Бам!» В голове зашумело, и сразу навелась резкость. Бродить неприкаянным непрекаянным привидением по самолету больше не было времени, Витька подпрыгнул и содрал с себя пиджак. «Айн момент, месье!» В пакет того урода полетела пластиковая бутылка с водой и одежда. Следом в пакет утрамбовались завернутые в газету сандалии и... и... Взгляд метался по ближайшим креслам. «Где бы чего прихватить!» «Время! Быстрей!» Командир уже стоял один и был не на шутку взволнован. «Самолет тонет! Блин!» Витька схватил маленькую белую подушечку с надписью «Пегас» и рванул к выходу. До берега Егоров добрался легко и быстро, на спине, положив тугой и увесистый пакет с вещами себе на живот. Витя спокойненько, не утруждаясь, доплыл до отмели и сел на песчаное дно, держа пакет над головой. Глаза щипала немилосердно. Вода была очень соленая, и Витька не сразу рассмотрел, что происходит. Сначала он услышал «Ах!». За спиной на пляже дружно выдохнула сотня человек, потом раздались крики. Витька проморгался и отвесил челюсть. Их самолет, буквально еще минуту назад, так уверенно державшийся на плаву, утонул. Вот так сразу. Выпустил, словно кит, струю воздуха и фонтан воды и, блин, блин, блин, утонул.